Впрочем, мы тоже не сидели без дела. Шесть шлюпок веером расходились от шхуны, пока расстояние между первой наветренной и последней подветренной шлюпками не достигало десяти, а то и двадцати миль. Потом они плыли прямым курсом, и только ночь или плохая погода загоняли их обратно. Мы же должны были направлять призрак в подветренную сторону — Крайние шлюпки для того, чтобы остальные могли с попутным ветром подойти к нам в случае шквала или угрозы шторма. Нелегкая эта задача для двух человек, особенно при свежем ветре, справляться с таким судном, как «Призрак», управлять рулем, следить за шлюпками, ставить или убирать паруса. Я должен был овладеть всем этим и овладеть быстро, Управление рулем далось мне легко, но взбираться наверх на салинг и подтягиваться на руках, когда нужно было лезть еще выше, уже без выблинок оказалось потруднее. Однако я скоро научился и этому так как чувствовал какое-то необъяснимое желание поднять себя в глазах волка Ларсона, доказать свое право на жизнь и доказать не путем одних только рассуждений. И настало время, когда мне даже доставляла радость взбираться на самую верхушку мачты и, охватив ее ногами, осматривать с этой жуткой высоты моря в бинокль, разыскивая шлюпки. Помню, как в один ясный тихий день охотники выехали с позаранку, и звуки выстрелов постепенно удалялись и замерли. Шлюпки рассеялись по безграничному простору океана. С запада донул чуть приметный ветерок. Мы едва успели выполнить наш обычный маневр в подветренную сторону, как ветер упал совсем. С верхушки мачты я следил за шлюпками. Все шесть, одна за другой, исчезли за горизонтом, преследуя плывших на запад котиков. Мы стояли, чуть покачиваясь на водной глади, Ларсон Начал беспокоиться, барометр упал, и небо на востоке не предвещало ничего хорошего. Ларсон неотступно всматривался вдаль. Если нагрянет оттуда, сказал он, и отнесет нас от шлюпок, много кое-капустеет в обоих кубриках. К одиннадцати часам море стало гладким, как зеркало. К полудню жара сделалась невыносимой, хотя мы находились уже довольно далеко в северных широтах. В воздухе ни малейшего дуновения, душная, гнетущая атмосфера. В Калифорнии в таких случаях говорят как перед землетрясением. Во всем это было что-то зловещее, и возникало ощущение приближающейся опасности. Понемногу все небо на востоке затянуло тучами, они надвигались на нас, словно чудовищные черные горы, и так ясно можно было различить в них ущелья, пещеры и пропасти, где сгустились черные тучи, что глаз невольно искал там белую линию прибоя с ревом бьющего о берег. А шхуна все так же плавно покачивалась на мертвой зыбе, и ветра не было. «Это не шквал», — сказал волк Ларсон. «Природа собирается встать на дебы И когда буря заревет во всю глотку, придется нам поплясать. Боюсь, Хэмп, что мы не увидим половины наших шлюпок. Полезайте-ка наверх и отдайте топселя. Но что же мы будем делать, если и в самом деле заревет? Ведь нас только двое, — ответил ясноты протеста в голосе.